Жажки на голо, говорит дедушка. У многих ребят во ули есть дедушки, но такого дедушки, как у меня, нет ни у кого. С первого взгляда и не скажешь, что он особенный. Среднего роста, кудряшавый, не богатый, в общем, но силу дедушки достаточно. И болезни его обходят, не поддается он им. Бабушка рассказывала, что еще в молодости дедушка начал обтираться снегом. Каждый утро обтирался. Сначала ему было холодно, а потом привык, закалился. И сейчас дедушка совсем не боится холода. Хотя и не обтирается снегом стой пары, как ранили его на войне с фашистами. Зима на дворе, мороз, а он по улу в суконном бежмите расхаживает. Я бы так не смог. Прошлой зимой забыла цветные карандаши дома, нарисований надо рисовать, а я сижу лентяем. Учительница говорит: "Ну, Касайгит, надень пальто и быстренько за карандашами". Вот еще стану я пальто надевать. Подумал я на перекор и побежал домой раздетый. А после этого поднялась у меня температура, и я пять дней не ходил в школу. Сам я холода не боюсь. Это моя саглотка, его боится. Мама говорит, у Сагидана саглотка склонна к простуде. Чудное дело, у дедушки не склонная, у бабушки не склонная, у Халима тоже, а у меня склонная. Но почему это? Кто мне скажет? Эх, шашки на голо, говорит дедушка. Это у него призкуска такая. Он ее еще до революции выучил, когда в кавалерии служил. Эх, шашки на голо. Занялся бы зарядкой. Или вот еще хорошо, утром блевался бы холодной водой. Зарядку не делать некогда. Не успеешь скачить, как мама уже торопит. Побыстрее и сойди, в школу опоздаешь. Времени мало. То ли зарядку делать, то ли завтракать. Лучше завтракать. А холодной водой я пробовал облеваться. Только приснул на себя горсть, все телом мурашками пошло. Не хотел кричать, а все-таки кричу: вай, вай! Дедушка смеется. Что, обожгло? Закаляйся. Но тут мама сказала: с этим облеванием можно воспаление лёгких схватить. Больше я не облевался холодной водой. Мне от этого обливания и сейчас холодно. Как вспомню, так по коже мурашки бегут. Если дедушка начинает меня стыдить, я отвечаю: "Она согловка. Тебе хорошо. У тебя она ни к чему не склонная, а у меня склонная". Я уже говорил, что внешность у дедушки не приметная. Руки как руки, ноги как ноги, но спина у него вот это да. Если дедушка показал вам свою спину, вы бы сразу поняли, почему я так горжусь им. Дедушкину спину можно увидеть лишь летом, когда солнце не хочет слезать с неба, и дедушка, пользуясь этим, загорает. Спина у дедушки вся сплошь в шрамах и красноватых отметинах. Я каждому шраму, а к каждой отметине можно рассказать свою историю. Самый старый шрам на левом боку. Он даже на вид особенный. В одну сторону несколько полосок, и в другую несколько, и все перекрещиваются, будто бабушкино штопка. А случилось это, когда не только вас, малышей, но и вашего отца на свете не было, рассказывал дедушка мне и Халиму. Пошёл я воевать на германскую войну, в кавалерии служил. У нас горцев к лошадям особый подход. Мыло среди знаем и лошади нас встречают. Вот так. Ну, служил и служил. А тут противник уступление пошёл и приказ нам дали: "Остановите его". Решили ударить по германцам. Командир наш командует: "Шашки наголо!" Дедушка ловко вскочил, взмахнул рукой, и мне показалось, у потолка сверкнула быстрая шашка. Пошли на рысях, потом в карьер. Кони по земле стелются, не скачут, летят. Пригнулись мы, только шашки свистят. Воздух режут, по пробу толкуют. Увидели нас из чужих окопов, побежали кто куда. Я за врагами не гнался, не до этого было, друга спасал. Был у меня друг, Сашей звали. Когда мы в атаку шли, он сзади скакал. И вот уже у окопов гнулся я, вижу, лошадь Сашина пала, хрипит, а самого Саши не видно. Соскочил я на землю, туда, сюда. Пропал мой друг. Наконец заметил его, лежит на пашне, то ли контуженный, то ли убитый. Наклонился к нему, а смерть будто того и ждала, тоже ко мне наклонилась. Не заметил я, что сзади враг был. Он-то и ударил меня штыком. А ты? спросил я, перебивая рассказ. А я его из последних сил шашкой, ответил дедушка. Спина у дедушки знаменитая, по всем его шрамам и отмеченным хоть историю изучай, честное слово. Мы глядим на эту спину, со следами штыков, пуль и снарядных осколков. Дедушка, а почему у тебя такая худая спина? спрашивает Зрухалим. Лишнее мясо только в плове хорошо, говорит тот в ответ и смеётся, довольно поглаживая седую бороду. Не скрою, есть у моего замечательного дедушки один недостаток. Он лысый. Но дедушка не видит в этом большой беды. Сосед Макди очень уважает дедушку и всё-таки иной раз позволяет себе подшутить. Магомед, на твоей голове ничего не растёт, как на пустыре. Дедушка не обижается и отвечает шуткой на шутку. Когда персик созревает, он теряет пушок и блестит. А вот ты, дорогой Макди, ещё не созрел. Раньше ты тоже был лысый? спросил я у дедушки. Нет. Куда же делись твои волосы? Дедушка молчит, собираясь с мыслями. Как бы это поскладнее тебе ответить, думает он слух. Я, как и ты, мучил всех вопросами: почему и почему? Я хотел знать значение всех слов, хотел проникнуть в тайны синего неба, снежных гор и чёрной земли. Поэтому и выпали у меня все волосы. Даже для разжимы волоска не осталось. Дедушка улыбнулся и ласково погладил мои густые вихры. У тебя, Сагит, такое же беспокойное сердце, как у меня. Значит, и ты скоро облысеешь, стал дразнить меня Халим. И я на твоей голове буду рисовать угольками. Ну ты, обрезал я брата. Я тебе нарисую. Не знаю, какое у меня сердце, а то, что у дедушки оно беспокойное, это уж точно. Дедушка давно на пенсии, я мог бы отдыхать целые дни, но дома ему не сидится. Сразу же после завтрака он уходит в управление колхоза. Днем его видит то на таку, то у конюшни, даже вечером, когда на улице пусто, дедушка находит себе дела. Встречается с людьми, что-то посоветует, кого-то подбодрит, кого-то и отругает. Сколько раз я слышал, как бабушка ему говорила: "Бай, мужчина, что ты крутишься словно тебе квартины по глазам ударили? Посидел бы дома, полежал, так нет". По колхозным делам бегаешь, с начальством споришь. Полежать я и в могиле успею, отвечал дедушка. А дома сидеть в зале копаться не в моём характере. И с начальством поспорю. Коль начальство промашку дало, без порядка дедушка терпеть не может. Как-то я ходил с ним в клуб. Не помню уже по какому делу. На дороге заметил камень. Не сказать, что большой, с головку сыра примерно. Я его обошёл, а дедушка неожиданно нагнулся, поднял камень и отбросил его на обочину. "Зачем, дедушка?" спросил я. Чтобы тот, кто идёт сзади, не споткнулся, ответил он. Честно говоря, я тогда не понял его. Понял потом, много времени спустя. Дедушка не привык делить дела на свои и чужие. Если чувствуешь себя хозяином, говорил его вид в тот момент, когда он отбрасывал камень с дороги, ты за всё в ответе. Дедушка жил так и по-другому жить не мог. А у меня так не получалось. Помню я один случай. Это ещё в 4 классе было. Кто-то из ребят опрокинул чернильницу на пол. Чернила разлились, всё шлёпли по луже, разнося фиолетовые пятна по классу. Я не был дежурным, но взял тряпку и вытер пол. А мой сосед по парте, Муса, вы, наверное, его помните. Это он подвернул ногу, когда мы играли в футбол. Сказал: "Я ходу тебе возиться. Кто налил, тот пусть и убирает. Наша хата с краю". Я тогда подумал: "Муса правильно говорит. Что мне больше всех надо? Моя хата с краю, я ничего не знаю". И потом эта поговорка, будто плетение деляла меня от забот и волнений. А дедушка беспокоится по каждому поводу. Сам беспокоится и других беспокоит. И вот что интересно. Больше всего достаётся на орехи моему отцу, Али Курбану, который работает в колхозе бригадиром. Увидев дедушку шагающего к нему по полю, отец недовольно пожимает широкими плечами и крутит головой. Магомед идёт, прицепится сейчас как репей. И лицо отца становится таким виноватым, словно он должен в чём-то признаться строгому учителю. Отец действительно слушал выговоры дедушки, молча, не перебивая его. Только однажды он возразил ему. Это было прошлой осенью. Отец брёлса на веранде, когда по ступенькам застучал трость дедушки, и он сам появился в дверях. "Видишь эти горы, Али Курбан?" спросил он, указывая концом трости куда-то за спину. "Вижу. Они знакомы мне с детских лет. Что из того? Ты пришёл сказать мне, чтобы я перебросил их куда-нибудь в другое место? Хоть сил у тебя хватит, но взвалить их и перенести ты не сможешь. Затолоколо гору зацепилась дождевая туча, а у тебя бригадир, ещё картошка в поле. А если завтра пойдёт снег, что будешь делать?" Отец бросил помазок на стол. "Ничего не стану делать", закричал он, вскочив на ноги. "Я не могу разорваться на части. Сено надо привести, кукуруза на полях. Откуда я возьму людей, чтобы копать картошку? Пусть снег идёт. Ну, а если ты можешь, заприти и му идти". Я никогда не слышал, чтобы отец так разговаривал с дедушкой. Бедный и дедушка не ожидал такого. Он круто повернулся, бросив на ходу шашки наголо. "Жаль, что снег не будет падать на твою глупую голову". Дедушкино трость снова застучала по ступенькам. Отец уселся перед маленьким зеркалом и взялся за помазок. Он молил щеки и ворчал: «Хорошо тебе говорить, шашки на голо. Указывать на недостатки все могут, а вот дело сделать. Одно слово, колючка и все». Я ушел в школу. На большой перемене нас собрал директор. Он сказал, что после урока все школьники должны выйти в поле, чтобы помочь колхозу собрать картошку. Видите гору? – спросил директор и ткнул пальцем за спину. Как недавно дедушка концом трости. Туча сидит на самом верху. Если сегодня картошку не убрать, завтра она окажется под снегом. После уроков мы пошли в поле, и первым, кого я там увидел, был дедушка. Он привёл на участок человек 20 стариков с седыми бородами. Я знал многих из них. Одни партизанили во время гражданской войны, другие отличились в войне с фашистами, а третьи были известны раньше как ударники чебаны и животноводы. И все они под командованием моего дедушки копали картошку, ничуть не смущаясь грязной работы. Я слышал, как кто-то сказал: "Старый Магомед трудится не хуже своего сына". Посмотрите, сколько в нём бодрости и энергии. Ну что говорить о моём отце? Дедушку побаивается сам граном Хамид. Ошибается он часто, но ошибок своих не признаёт. Что ни скажешь ему, он в ответ: "Я действовал по инструкции". И достаёт целую гору каких-то пыльных книжек. Дедушка раз взял и посмотрел одну такую инструкцию, а там написано: "Издан в Петрограде Особым сельскохозяйственным комитетом, 1916 год". Эх, как дедушка разозлился. Он бросил книжку на стол, и тогда вверх поднялось облачко пыли. Дедушка чихнул. "Вот что надо делать с такими инструкциями", сказал дедушка. "Чихать на них". И он словно нарочно ещё раз чихнул. Все, кто был при этом, чуть животы от смеха не надорвали. И теперь, когда хомит начинает хитрить, ему напоминают о позоре насмешливым "Опчхи". Конечно, чихают нарочно, но на увёртливого и болтливого агронома это действует лучше всякого лекарства. Он дедушке в тот раз ничего не ответил, лишь пробурчал вслед со злостью: "Колючка". "А некоторые зовут тебя колючкой", поспешил доложить я дедушке. Это потому, что моя правда кое кому глаза колет. Дедушка внимательно взглянул на меня. Шашки на голо, мальчик мой дорогой. Правда, самая благородная вещь на свете. Ты знаешь, почему мы победили всех врагов? Потому что стреляли метко, выпалил я. Нет. Потому что были храбрые. А почему были храбрые? спросил дедушка. Не знаю. Потому что шли за Ленинской правдой. Дедушка сказал это так громко и торжественно, будто отвечал не только мне. А раны люди не умирают. От болезни не умирают, от лжи умирают. Шашки на голо. Будь всегда честным и правдивым, Сайдит.